Сопереживание супружества проходило в парадной гостиной, в комнате тех же строгих геометрических пропорций, в которых были выдержаны все помещения этого замка под Голливуд. Ранее языческий стиль, как бы сказал Бен. Приглушенные голоса подсказали нужную дверь, и я вошла в гостиную с ощущением служанки, подглядывающей в замочную скважину за великосветским семейством. Члены родовитой фамилии расположились по периметру стола длиной мили в полторы, глаза долу, ладошки на коленях. Пока я кралась к свободному стулу, наядов скинула руку, заставив умолкнуть тех, кто позволил себе вести беседу с соседкой. Милые дамы, поприветствуем нашу новую подругу Элли Хаскил. Доброе утро, Элли! Грянул хор голосов. Я рухнула на стул, хотя с большим удовольствием забралась бы под стол. Куда ни глянь, одни улыбки, соргас в море улыбок. Улыбка на яды ослепляла. Золотой блеск локонов бил в глаза. Не тушуйся, птенчик мой. Тебя никто не съест. Мы собрались для того, чтобы поговорить. Успокоила. Меня затрясло пуще прежнего. Боюсь, вместо Голливуда я попала в Тауэр и останусь пленницей до тех пор, пока не выложу все до самой распоследней подробности о своей интимной жизни. Вернее, об отсутствии таковой. Наеду все говорила, говорила, и каждое ее слово падало на мою несчастную голову той самой каплей, и что, как известно, точит даже камень. «Погибаю». Я стреляла глазами по сторонам в поисках спасительной лазейки, пока, наконец, не наткнулась на знакомое лицо. Жаклин Диамант, супруга телезвезды. Как это благородно с ее стороны. Сняла темные очки, чтобы поддержать меня хотя бы взглядом. Ошибочка вышла. Жаклин поднялась, отодвинув стул. «Вон оно что». Наеда, оказывается, познакомила милых дам с Жаклин Диамант и предоставила ей последнее слово. То есть, я хотела сказать, предоставила ей честь первой исповеди. «Итак, миссис Диамант, что же привело вас в само совершенство?» Жаклин, такая ухоженная, изысканная леди до кончиков ногтей, пепельные волосы, глаза Марлен Дитрих и немыслимо тонкая талия, стянутая шикарным ковбойским поясом. «И почему, — спрашивается, — эта обворожительная женщина должна изливать душу деревенщине, вроде вашей покорной слуги?» «Самокритика — это, конечно, неплохо, но и новые коллеги от меня недалеко ушли. Слегка успокоившись, я смогла рассмотреть их как следует». По другую сторону стола, в позе готового к прыжку парашютиста, застыла библиотекарша мисс Банч. Через два стула от нее мисс Ферсти, директриса начальной школы, с головой ушла в вязание. Спицы в руках мелькают и клацают, а в лице некровинки. Готовый персонаж картины — казнь революционерки. Через секунду лязгнет нож гильотины — Счастье, что в корзину скатится не моя голова. Напрасно обольщающийся, птенчик. Вот закончит, Жаклин, Диамант сеанс духовного стриптиза, и настанет твоя очередь. Боже, боже, хоть бы кто-нибудь бросил спасательный круг. Желающих не было. Молли Бладжет, видно, исчерпала свою бьющую через край энергию в разговоре с Глади Шип, поскольку на сопереживании ее не хватило а миссис Вуд наверняка еще и лозит тряпкой по перилам лестницы. Жаклин обошла стул и на секунду задумалась, чуть слышно постукивая блестящими алыми накатками по деревянной спинке. Неужели тоже нервничает? «Прежде всего, должна признаться, леди, что я склонна все доводить до совершенства». Томный взгляд скользнул по лицам слушателей. Не можешь сделать как следует, не берись. Вот мой девиз. Именно поэтому наша с нормой сексуальная жизнь не сложилась с самого начала. Наяда захлопала, подавая пример остальным. Птички мои, миссис Диамант заслуживает поощрения за свою откровенность. Шквал аплодисментов, крики «Браво!» Я потихонечку начала сползать со стула. Норме шутит, что моими усилиями у нас даже во дворе пахнет освежителем воздуха. И он прав. Я иначе не умею. Все должно быть идеально, особенно во время вечеринок, как мы их между собой называем. Мне нужны цветы, ароматизированные свечи, шампанское... И так далее. Норми совсем другой. Он... Да, прошелестел всеобщий выдох. У норми Алые коготки со скрежетом прошлись по деревянной поверхности. У норми все проще. Один ботинок летит в угол, другой — под потолок. Ты, как старушка, не против? И дело с концом. А с тех пор, как он получил роль Нормана Дормана... «Да!» — взорвался вопль алчущих сенсаций душ. «Наши вечеринки сошли на нет. Будь она проклята, эта роль! норми с ней сжился. Он даже дома не снимает свой чертов шлем. О сексе не может быть и речи. Что подумают детишки, если узнают, что их герой кувыркается в постели, вместо того, чтобы скакать по крышам? Жаклин вернулась на место. Вид у нее был, прямо скажем, как у человека, вернувшегося с Первой мировой. — Девочка моя, — изрекла директриса миссис Ферсти, — наши занятия вам помогут. Да — Да-да. — чиркнула мисс Банч. — Проблему можно решить. — Каким образом есть предложение? — пропела Наяда. — О, ужас! Над столом поднялась одна единственная рука. — Чья бы вы думали? — Взгляды всех присутствующих обратились на меня. Я окончательно сползла со стула Выпрямилась на дрожащих ногах, залепитала что-то несуразное. Пардон ему за опоздание, извините за наглость, простите, что позволил себе появиться на свет. А вы кто будете? грозно вопросил библиотекарь. Эли Хаскил, еще одна наша новенькая сверкнула зубками на яда. Мне пришло в голову, что миссис Диамант могла бы сыграть с мужем в такую игру. Вроде бы она кукла, которую Норман Дорман должен спасти. Мистер Диамант войдет в роль, а дальше уже все зависит от фантазии Жаклин. Все. Пропало. Сейчас меня растерзают в клочья». Но что это? Стены гостиной содрогнулись от восторженного дамского визга. Мнение самой Жаклин было сметено шквалом всеобщего ажиотажа. Дамы вспорхнулись с мест и набросились на меня с объятиями. «Добро пожаловать в наш тесный кружок, миссис Хаскилл. Вы как кулоток свежего воздуха. Такое подспорье!» «Что за неожиданное и остроумное решение!» Когда суматоха слегка улеглась, Наяда призвала своих подопечных к порядку. «Жаклин, для того, чтобы выполнить домашнее задание, это обязательная часть нашей программы, можете воспользоваться подсказкой Элли. А теперь внимание!» Эли Хаскил поведает нам о себе. Солнечный луч упал на стол смертельным ножом золотой гильетины. Но мои страхи остались позади. Купаясь в дружелюбных улыбках, я жалела только об одном. По сравнению с историей Жаклин Диамант, моя сага покажется пресной. Разве что сдобрить рассказ признанием в страшной ошибке родителей и начать со своего полного имени. Меня зовут Жизель Хаскел. Я живу в Мерлин-Кортис с мужем Бентли, нашими близнецами Эбби и Тэмом, и гениальным котом по кличке Тобис. В последнее время я себе совершенно не нравлюсь. Ни как жена, ни... Просто как человек. Но ничего не выходит. Цветы в саду и те зачахли. Не так страшен черт. Оставалось лишь выложить на стол главный козырь. Наша с мужем интимная жизнь превратилась в... Звонок в дверь. Кого это принесло? Наяда захлопала глазами и вдруг взвелась со стула. Дурья голова забыла. Ее преподобие утром позвонила и обещала прийти, осветить наш союз благословением церкви. Причитая на ходу, она вылетела из гостиной. Спустя несколько секунд Наеда вернулась с особой в черном одеянии, кружевных перчатках и шляпки продавщицы из цветочного магазина. Неприятно, когда тебя прерывают на самом интересном месте. Но куда неприятнее быть застигнутой викорисой в таком месте, как заведение Наяды Шельмус. Сама не своя от стыда, я украдкой глянула в сторону преподобной Эвдоры. Лучистые глаза из-под полей шляпки сияли улыбкой. — Да будет Господь с вами, леди! — Викариса проплыла к дальнему концу стола и опустилась на место наяды. Взмах, затянутый в черное кружево руки, приглушил изумленное шушоканье. Сестры мои во Христе! Долгая пауза, чтобы наши сердца успели слиться воедино. Вознесем наши молитвы ему, и да процветает любовь. К чертям, любовь. Благоговейную тишину нарушил у зубовный скрежет. Викариса оказалась никем иным, как моим вероломным родственничком, драгоценный Фредди проныра. А теперь поля шляпки благочестиво затрепетали. Поговорим о множественном оргазме.